Рультабиль предлагает мне позавтракать в трактире «Дон Джон». Странное происшествие в таинственном коридоре Рультабиль подробно описал на следующее же утро, но передал мне эти записи гораздо позже.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 Вернулся я туда 2 ноября, вызванный телеграммой моего друга и привезя с собой револьверы. Итак, я сидел в комнате Рультабиле. Он только что закончил свой рассказ. Всё время, пока длилось повествование, он поглаживал найденные на столике пенсне, и по радости, с какой он вертел в руках эти очки,